Книга шестая. Куда они идут? Глава первая. Жан Вальжан. О казетте Жан Вальжан в последнее время не беспокоился. Все, что смущало и пугало его прежде, теперь отошло. Зато в последние дни его стали осаждать тревожные мысли другого рода. Как-то недавно, гуляя по бульвару, он встретил Тенартье, но последний не узнал его в одежде рабочего. С тех пор Жан Вальжан несколько раз встречал Тэнердье на бульваре и понял, что тот очевидно что-то высматривает в этих местах. Этого было достаточно, чтобы побудить Жана Вальжана решиться на быстрый отъезд. Пребывание Тэнердье поблизости угрожало ему большой опасностью. Кроме того, в Париже было неспокойно. Политические волнения могли принести осложнения, между прочим, и для тех, кто имел причины скрывать что-либо в своей жизни. Полиции стало очень чутка и подозрительно, и, выслеживая какого-нибудь Пепина или Море, легко могла напасть на след и такого человека, как Жан Вальжан. По всем этим соображениям он решил покинуть Париж, даже самую Францию, и отправиться в Англию. Казету он об этом предупредил. Через неделю следовало быть уже в пути. Кроме того, его тревогу усиливал один необъяснимый факт, поразивший его накануне утром, он никак не мог успокоиться. Прогуливаясь в своем саду рано утром, когда ставни у казеты были еще прикрыты, он вдруг увидал следующие слова, нацарапанные на стене, должно быть гвоздем, «Улица Верари, номер 16». Надпись эта, очевидно, была совсем свежего происхождения, она резко белела на старой почерневшей штукатурке, а крапива, росшая у стены, была... Было всё осыпано тонкой известковой пылью. Должно быть, надпись была сделана в эту ночь. Что она означала? Адрес? Условный знак для кого-нибудь? Или быть может, предупреждение для него самого? Во всяком случае, это доказывало, что в саду побывали посторонние люди. Жан-Вальжан припомнил те странные явления, которые уже раньше смущали покой его дома. Мысль его заработала над сопоставлением старых фактов с новым. Казеття надписи на стене он ничего не сказал, боясь напугать девушку, но твёрдо решил уехать как можно скорее. Глава вторая. Мариус. Мариус вышел от своего деда в совершенно убитый. Он шёл к нему с очень слабой надеждой, а возвращался полный отчаяния. Он пошёл бродить без цели по улицам, как делают отчаявшиеся люди. Он сам не мог бы сказать, о чём он думал в эти часы. Курфьерак он вернулся только в 2 часа ночи и не раздеваясь, бросился на тюфяк, служивший ему постелью. Было уже совсем светло, когда он заснул тем тяжёлым сном, во время которого разгречённый мозг продолжает свою работу. Проснувшись, он увидел стоявших в комнате в шляпах хадигах к выходу и сильно чем-то озабоченных. Курфирак, ангел расы, фелий и конфера. Ты не пойдёшь на похороны генерала Ламарка, спросил Мариоса Курфирак. Ламарк, французский генерал, в 1828 году был избран в палату депутатов и проявил себя противником королевской власти. Мариосу показалось, что приятель говорит с ним на китайском языке. Он ничего не ответил ему. Скорее после их ухода он тоже вышел. Перед выходом Он сунул в каждый карман по пистолету. Пистолеты были заряжены. Трудно сказать, какая смутная мысль заставила молодого человека взять их с собой. Целый день бродил он где попало. По временам накрапывал дождь, но Мариус не замечал этого. Он купил себе в булочной на обед хлебец в одну су, но, положив его в карман, забыл о нем. Кажется, он даже выкупался в сене, не сознавая этого. Бывают минуты, когда у человека настоящее адское пекло под черепом. У Мариоса была как раз такая минута. Он больше ни на что не надеялся, больше ничего не боялся. Вчерашний вечер начисто вымыл из его сердца и надежду, и страх. Он только с лихорадочным нетерпением ждал вечера. В голове у него оставалась только одна ясная мысль: в 9 часов он увидит Казету. Всё его будущее сосредоточилось для него в этом последнем счастье. Всё остальное, что будет после этого, было закрыто тёмою. Когда он бродил по самым пустынным бульварам, ему показалось несколько раз, будто он слышит в центре Парижа какой-то странный шум. Это заставляло его ненадолго приходить в себя. "Уж не дерутся ли там", говорил он себе. В сумерки, ровно в 9 часов, как он обещал Казете, Мариус уже был на улице Плюме. Приближаясь к ограде сада, он забыл обо всем на свете. Сорок восемь часов он не видел казету и сейчас увидит ее, только одна эта мысль владела им. Его охватила глубокая, беспредельная радость. Мариус отогнул железный пруд в ограде и бросился в сад. Казеты не было на том месте, где она обыкновенно его ожидала. Он проник в чащу и стал пробираться к садовой террасе. Она ждёт меня там, говорил он себе. Но казиты не было и у террасы. Он поднял глаза и увидел, что ставни на всех окнах заперты. Он обошёл весь сад, но никого не встретил. Тогда он вернулся к дому и, обезумев от любви, охваченный ужасом, беспокойством, тоской, отчаянием, стал стучать в ставни, как хозяин, возвратившийся домой в неурочный час. Он долго стучал, рискуя увидеть, как отворится окно, из него выглянет суровое лицо отца Казетты и послышится вопрос: "Что вам здесь нужно?" Но это были пустяки в сравнении с тем, чего он опасался. Устав стучать, он возвысил голос и начал звать молодую девушку. "Казетта!" крикнул он. "Казетта!" повторил он повелительно. Никто не отозвался. Всё было кончено. Ни в саду, ни в доме никого не было. Мартиус устремил полные отчаяния глаза на этот мрачный дом, тёмный, безмолвный и заброшенный, как могила. Он взглянул на каменную скамейку, на которой провёл столько счастливых часов рядом с Казеттой. Потом он сел на ступеньку крыльца, полный нежности и решимости, благословил свою любовь и сказал себе, что теперь, когда Казетта уехала, ему остаётся только умереть. Вдруг он услыхал голос, донёсшийся с улицы сквозь деревья. "Господин Мариус!" Он вскочил. "Что такое?" спросил он. "Вы здесь, господин Мариус?" "Да, здесь." Господин Мариус продолжал голос: "Ваши друзья ждут вас на баррикаде на улице Шан-Варри". Мариус бросился к решётке, отодвинул погнутый прут, просунул голову на улицу и увидел фигуру какого-то молодого человека, поспешно скрывавшегося в темноте. Глава 3. Мабеф Старик Мабеф продолжал спускаться все ниже и ниже по ступеням нищеты. Опыты Синдиго также плохо удались и в ботаническом саду, как и в его садике в Аустерлицком предместе. В предыдущем году он задолжал жалования своей служанке, а в текущем, как мы уже видели, задолжал за несколько месяцев и за квартиру. По прошествии тринадцати месяцев залога Ломбард продал с молотка его клише для флоры. Из этих досок красной меди, по всей вероятности, какой-нибудь медник вылил несколько кастрюль. За утрату и клише труд его совершенно обесценился, и он продал несколько оставшихся разрозненных экземпляров букинисту на вес. От произведения, над которым он работал всю жизнь, не осталось ничего, кроме тех немногих грошей, которые он выручил продажу и последних экземпляров, их-то он и проживал теперь. Когда и эти жалкие ресурсы стали подходить к концу, он перестал заниматься своим садиком, и участок зарос сорняком. Еще задолго перед тем он лишил себя той пары яиц и куска говядины, которые он прежде хоть изредка съедал. Теперь он питался только хлебом да картофелем. Он распродал свою последнюю мебель, лишнее постельное бельё, одеяло, одежду, гербарии, эстампы. Эстамп отпечаток гравированного или литографированного изображения на бумаге или ткани. Но у него ещё оставались его драгоценные книги, между которыми находились очень редкие издания, как, например, исторические рамки Библии, издание 1560 года Маргаритки Маргариты Жана де Лагая с посвящением королеве Наварской. Экземпляр сочинений Тибулла 1567 года и наконец экземпляр Диагена Лаэрцкого, напечатанный в Лионе в 1644 году, в котором были собраны варианты манускрипта 13 века, варианты двух венецианских рукописей и все страницы, написанные на дорическом наречии, которые содержатся только в знаменитой рукописи 12 века, принадлежащей Неаполитанской библиотеке. Мабеф никогда не разводил огня в своей спальне и ложился на закате солнца, чтобы не жечь свечей. Он заметил, что соседи стали чуждаться его и обходить при встречах. Не счита та ребёнка трогает мать, не счита молодого человека трогает девушку, не счита старика не беспокоит никого. Это горе самое безотрадное из всех. И всё же Мабеф не совсем ещё утратил детской ясности своей души. Глаза старика оживлялись, останавливаясь на его любимых книгах, и он улыбался, когда смотрел на Диагена Лаэрция, представлявшего собою уникальный экземпляр. Единственный предмет, сохранённый им кроме самой необходимой мебели, был его стеклянный книжный шкаф. Однажды тётушка Плутарх сказала ему: "Мне сегодня не на что приготовить обед". Обед в доме Мобефа теперь состоял только из куска хлеба и четырёх-пяти картофелин. — А в долг? — спросил Мабеф. — Вы знаете, что в долг нам нигде больше не дают. Мабеф открыл шкаф и долго рассматривал книги, то одну, то другую, как отец, вынужденный отдать по собственному выбору одного из своих детей на казнь. Наконец он стремительно выхватил одну из книг, сунул ее под мышку и вышел из дому. Часа через два он вернулся, но уже без книги, положил на стол тридцать, су и сказал — А вот деньги на обед. Тетушка Плутарах заметила, что с этой минуты на ясное лицо старика легла тень, которая уже никогда больше не сходила. На другой день, на третий, на четвертый и так далее пришлось проделать то же самое. Мабеф выходил из дому с книгой и возвращался с несколькими десятками су. Видя, что старик продает из нужды, букинисты давали ему 20 су за книги, за которые он сам платил по 20 франков – и нередко тому же самому торговцу. Таким образом, книга за книгой исчезла вся библиотека. Иногда старик говорил себе: "Да ведь мне уже 80 лет, словно утешая себя надеждой, что скорее наступит конец его жизни, чем успеют уйти все его книги". Но грусть его всё росла. Только один ещё раз посетил его радость Он понёс продавать Роберта Итьена и получил за него на Малакской набережной 35 су, а вернулся с Альдом, приобретённым на улице Гре за 40 су. Я сегодня задолжал 5 су, сияющим видом сообщил он тётушке Плутарх. В этот день он не ел ничего. Он был членом общества садоводства, там знали о его бедственном положении. Председатель общества посетил его, обещал поговорить о нём с министром земледелия и торговли и сдержал слово. "Во, конечно," воскликнул министр, выслушав сообщение председателя общества садоводства. Старик, учёный, ботаник, человек безобидный, этому человеку непременно следует помочь. На следующий день Мобев получил приглашение на обед к министру. Дорожа от радости, он показал тётушке Плутарах пригласительный билет. Мы спасены, сказал он. В назначенный день он отправился к министру. Он заметил, что его истрёпанный галстук, старый клечатый сюртук и вычищенные дешёвой воской сапоги возбуждают удивление лакеев. Никто не сказал ему ни слова, даже сам министр. Часов около 10:00 вечера всё ещё ожидая, что ему что-нибудь доскажут, Он услышал, как жена министра, красивая и нарядно одетая дама, к которой он не осмелился подойти, спросила: "Что это за старик?" Он вернулся домой в полночь пешком под проливным дождём. Чтобы заплатить за фиакер, в котором он ехал на обед, ему пришлось продать один том из своих Эльзевиров. Он имел привычку каждый вечер перед отходом ко сну прочитывать несколько страниц Диагена Лаэрцкого. Он достаточно хорошо знал греческий язык, чтобы уметь наслаждаться особенностями текста. Других радостей он в настоящее время уже не знал. Прошло несколько недель. Вдруг тётушка Плутарх захворала. Есть нечто более печальное, чем отсутствие денег для покупки хлеба это невозможность купить лекарство. Врач прописал какое-то довольно дорогое средство. Кроме того, ввиду ухудшения в состоянии больной, нужно было взять сиделку. Мабеф открыл свой книжный шкаф. Там было пусто. Последний томик ушел на рынок вслед за другими. Оставался один диоген Лаэрций. Он взял под мышку драгоценную книгу и вышел из дому. Это было 4 июня 1832 года. Он отправился к книгопродавцу у ворот Сен-Жак и вернулся оттуда с целой сотней франков. Он положил столбик пятифранковых монет на ночной столик, У постели старой служанки и не сказав ни слова, ушёл в свою комнату. На другой день на утренней заре он вышел в сад, сел на опрокинутую тумбу, заменившую скамью, и просидел там неподвижно всё утро, с поникшей головой, уставив смутным взором в увядшие клумбы цветов. Временами накрапывал дождь, но старик, казалось, не замечал его. После полудня по всему Парижу поднялся необычный шум, было похоже на ружейную польку. Мабев поднял голову. Увидев проходившего мимо садовника, старик спросил его: "Что там происходит?" Садовник, чедшей с заступом на плечах, отвечал самым невозмутимым видом: "Мятеж. Какой мятеж? Очень просто, дерутся. За что дерутся? А я почём знаю", сказал садовник. В какой стороне? У арсенала. Старик Мабэф вернулся домой, взял шляпу, поискал по привычке какую-нибудь книгу, чтобы захватить с собой, но не найдя ни одной, пробормотал: "Ах да, я и забыл" и ушёл из дому. Книга седьмая. 5 июня 1832 года. Глава 1. Похороны как повод для возрождения. Весной 1832 года, несмотря на то, что холера в течение 3 месяцев леденила умы, набрасывая на них покров отцепнения, Париж был готов к революционному взрыву. Великий город был похож на пушку, когда она заряжена, достаточно одной искры, чтобы прогремел выстрел. Этой искрой для Парижа оказалась смерть генерала Ламарка, произошедшая в июне 1832 года. Генерал Ламарк был человеком действия и пользовался народной любовью. Он был одним из наполеоновских маршалов, ненавидел Веллингтона открытой ненавистью, нравившийся народу, и в течение 17 лет величественно хранил в себе скорбь о Ватерлоо. Наполеон умер, повторяя слово армия, генерал Ламарк слово родина. Смерть Ламарка народ боялся как утраты, а правительство как возможного повода к смуте. Эта смерть стала всеобщим трауром. Народное горе может превратиться в возмущение. Так и случилось. Ещё накануне и утром 5 июня, день назначенный для похорон Ламарка, Сент-Антуанское предместье, по которому должно было пройти погребальное шествие, приняло устрашающий вид. Оживлённые улицы этого предместья наполнились каким-то странным гулом. Рабочие вооруживались, кто как мог. Столяры уносили из мастерских столярные инструменты. Один смастерил себе кинжал из крюка, отломив конец и отточив обломок. Другой так страстно дожидался атаки, что в течение трёх ночей ложился спать, не раздеваясь. Главари отдельных групп держали связь, бегали из дома в дом и собирались своих для выступления. В кабачках люди встречались с озабоченными лицами и спрашивали друг друга «Где у тебя спрятан пистолет?» «Под курткой», «А у тебя?» «У меня под рубашкой». Группа рабочих, собравшихся на углу улицы Берси, ожидала человека по имени Ле Морен, революционера, проводившего работу в предместе Сен-Марсо. Его распоряжения повторялись и передавались почти открыто. И вот 5 июня, при переменной то дождливой, то солнечной погоде, Погребальная процессия генерала Ламарко прошла по Парижу с обычной военной торжественностью, усиленную известными предосторожностями. Два батальона с затянутыми черным крепом барабанами и опущенными вниз ружьями шли за гробом. За ними 10 тысяч человек национальной гвардии с саблями на боку, с артиллерийскими батареями. Катафалк везли молодые люди. Непосредственно за катафалком следовали офицеры из дома инвалидов, неся в руках лавровые ветви. Шествие сопровождалось несметными волнующимися толпами народа, среди которых были члены общества Друзья народа, воспитанники школы правоведения, медицинской школы и прочих учебных заведений и представители всех наций. Визднели знамёна испанские, итальянские, немецкие, польские и всевозможные флаги. Тут были дети, махавшие зелёными ветвями, каменотёсы и плотники, которые как раз в тот момент бастовали. Типографские рабочие, выделявшиеся своими бумажными колпаками, шли подвы, потрё, кричали, размахивали кто палками, кто и саблями, шли беспорядочной массой, но тем не менее единодушно, шли то колоннами, то вперемешку как попало. Отдельные группы выбирали себе выжаков. Какой-то человек, вооружённый парой пистолетов, пропускал мимо себя шествие, словно производил смотр, проходившим перед ним топом. На боковых аллеях бульваров, на деревьях, на балконах, в окнах, на крышах домов всюду кипело море мужских, женских и детских голов. Взоры были полны беспокойства. Толпа вооруженная двигалась, безоружная смотрела. Правительство со своей стороны наблюдало и, наблюдая, держало на готове меч. На площади Людовика 15-го Можно было видеть готовых к выступлению с заряженными ружьями и полными патронташами четыре эскадрона конных карабинеров с трубачами впереди. В Латинском квартале и в Ботаническом саду стояли жандармы. На винном рынке находился эскадрон «Драгун» на Гревской площади половина 12-го полка легкой кавалерии, у Бастилии другая половина того же полка, у Селестинцев был расположен 5-й драгунский полк. Остальные войска оставались в казармах, готовые выступить. Кроме того, были войска и в окрестностях Парижа. Встревоженные власти держали на готове для отпора угрожающей толпе 24 тысячи человек войска в городе и 30 тысяч в окрестностях. Шествие двигалось с какой-то торжественной медленностью от дома умершего по бульварам к Бастилии. Время от времени накрапывал дождь, но это нисколько не смущало толпу. Произошло несколько инцидентов, обнесли гроб вокруг вандомской колонны, бросали камни в герцога Фит-Джемса, появившегося на балконе с покрытой головой, с одного из знамен сорвали гальского петуха и втоптали его в грязь, ранили ударом сабли полицейского у Сен-Мартенских ворот. Гальский петух — герб Франции во времена Французской революции. Один офицер кавалерийского полка заявил вслух, «Я республиканец!» Когда явилась политехническая школа, которую не хотели было пускать, послышались возгласы: "Да здравствует политехническая школа! Да здравствует республика!" У бастилей к процессии присоединились длинные вереницы рабочих из Сен-Антуанского предместья с не обещающими ничего хорошего лицами. Толпа начинала зловеще бурлить. Все слышали, как один человек сказал другому: "Видишь вон того с рыжей бородкой? Это тот самый, который объявит, когда нужно будет стрелять". Похоронное шествие миновало Бастилию, проследовало вдоль канала, перешло через Малый мост и достигло площади перед Аустерлицким мостом. Там оно остановилось. В эту минуту вся громадная толпа с высоты птичьего полета походила на Исполинскую комету, голова которой находилась на площади, а хвост тянулся от набережной Бурдон мимо Бастилии до Сен-Мартенских ворот. Вокруг гроба образовалось пустое пространство. Толпа притихла. Лафает возвысил голос и простился с Ломарком. Лафает, французский либерально-буржуазный политический деятель, был начальником парижской национальной гвардии. Это была глубоко трогательная минута. Все головы обнажились, все сердца забились. Вдруг какой-то человек с идиверхом на лошади, весь в чёрном, появился в середине круга с красным знаменем. Некоторые говорят, что он явился с пикой, увенчанной красным колпаком. Лафайет отвернулся, Эксельман покинул процессию. Эксельман маршал и государственный деятель Франции. Красная знамя подняла бурю и само потонуло в ней. От бульвара Бордонда до Аустерлицкого моста зашумели народные волны. Раздались оглушительные крики: "Ламарка в Пантеон!", "Лафайета в ратушу!". Молодёжь при громких возгласах толпы запрягла в дроги и повезла тело Ламарка через Аустерлицкий мост, а Лафаета в фиакре по набережной Мерлан. Тотчас на левом берегу тронулся отряд конных жандармов и загородил мост, а на правом вышли от целестинцев драгуны и развернулись вдоль набережной Мурлан. Те, которые везли Лафаета, неожиданно столкнулись с ними на повороте набережной и закричали: "Драгуны! Последние молча двигались шагом, с пистолетами в кобурах, с саблями в ножнах, с карабинами на перевязи с видом мрачного выжидания. В шагах в двухстах от малого моста драгуны остановились. Когда Фиакр с Лафаэтом добрался до них, они расступились и пропустили его, потом снова сомкнули ряды. В эту минуту народ и драгуны соприкоснулись, женщины в ужасе бросились бежать. Что произошло в эту роковую минуту, никто не мог сказать. Это был один из тех неуловимых моментов, когда сталкиваются две тучи. Одни рассказывают, что толчком к началу дела послужил сигнал рожка к атаке, раздавшийся со стороны арсенала, а другие — удар кинжалом, нанесенный каким-то мальчиком драгуну. Несомненно только то, что вдруг грянуло одновременно три выстрела. Одним убило эскадронного командира Шелле, другим — глухую старуху, запиравшую свое окно, выходившей на улицу контр-скарб, а третьим опалило одному офицеру Эпалету. Какая-то женщина закричала, «Слишком уж рано начинают!» Тотчас на противоположной стороне Марландской набережной показался эскадрон «Драгун», во весь опору мчавшийся из своих казарм по улице Басон-Пьер и бульвару Бурдон с саблями наголо, разметывая все на своем пути. Так развязывается буря, летят градом камни, Грохочет ружейная пальба, многие бросаются с набережной в воду и переправляются в плавь через маленький рукав сены, ныне засыпанный. Лесные дворы острова Лувье, этой обширной естественной цитадели, уже щетинятся сражающимися, вырывают шесты, стреляют из пистолетов, воздвигается баррикада, молодежь, оттесняемая назад, опрометью бежит с гробом Ламарка через Аустерлицкий мост, отбиваясь от жандармов, прибегают карабинеры. Драгуны рубят саблями, толпа рассеивается по всем направлениям, шум сражения разносится по всем четырем конца Парижа, везде кричат к оружию, бегут, спотыкаются, прячутся, дерутся. Гнев раздувает восстание, как ветер раздувает огонь.